Новогодняя сказка Послала мачеха Пачерицу перед Новым Годом В лес за елкой День ждет Второй Нету ни елки, не пачерицы На третий день утром Является пачерица Без елки И с грудным ребенком на руках Как я была? Откуда ребенок? Иду я, значит, по лесу. Холод зубки и визу. Перед костром 12 месяцев сидят. Они меня приютили, обогрели и спать полозы. Ну и ну... Ну-ну-ну. На девятом месяце я и родила. Ой, ой дядя, да ты кто, а? Дядя? <связывая> Чего? Ты кто? кто хоть? Дед Мороз я, мальчик, Дед Мороз. А куда ты наш телик тащишь? <связывая> Сол, сыпеля? <связывая> Новая среда! Соусы Белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов, на песенных хитов! Спрасывайте соусы Белявых в музыкальных магазинах города! Дедушка Мороз, а ч твои подарки меня не вставляют? А их, внучек, не вставлять надо, а кусать! <сёк> С всем Новым Годом, дорогие товарищи! Ой, дедушка Мороз, сделай так, чтобы мои родители снова любили друг друга, и чтобы они делали это как-то по-разнообразней, что ли, а то от скуки помереть можно. <связывая>